Нил Гейман. Всего лишь очередной конец света. Это был плохой день. Я проснулся голый в кровати со спазмами в желудке, чувствуя себя как в оду. Что-то в интенсивности света, прямого и металлического, словно цвет мигрени, подсказало мне, что уже полдень. В комнате было морозно, в буквальном смысле слова. На внутренней стороне окон нарос тонкий слой ине. Просто не на кровати были скомканные и изорванные, в постели валялись клоки звериной шерсти. Она кололось. Я подумывал о том, чтобы проваляться в кровати всю следующую неделю. Я всегда очень устаю после изменений. Но припадок тошноты заставил меня сорваться со своего ложа и спотыкаясь поспешить в крошечную ванную. Спазмы вновь скрутили меня, когда я добрался до двери ванной. Держась за притолоку, я почувствовал, что обливаюсь потом. Может, это начало лихорадки, и я надеялся, что не отравился. Спазмы так и разрывали внутренности, голова кружилась. Я сел на пол, и прежде чем успел поднять голову, чтобы найти унитаз, меня вырвало. Из меня исторгалась жёлтая жидкость, пахнущая зверем. В ней была собачья лапа, похожа на добермана. Я не очень-то люблю собак. Ещё я разглядел помидорную кожуру, несколько кубиков моркови и зёрнышек сладкой кукурузы, куски полупережёванного мяса, сырова и чьи-то пальцы. Маленькие белые пальцы, по всей видимости, детские. Чёрт. Спазмы утихли, тошнота прошла. Я лежал на полу, давая вонючей жидкости вытечь изо рта, и слёзы, которые всегда выступают, когда мне плохо, засыхали у меня на щеках. Когда я почувствовал себя немного лучше, я поднял лапу и пальцы из лужи рвоты и, бросив их в унитаз, смыл водой. Открыв кран, Я сполоснул рот характерной для инсмаута солоноватой водой и сплюнул в раковину. Как мог, с помощью тряпки и туалетной бумаги убрал остатки своего извержения. Затем включил душ и долго стоял неподвижно, словно зомби, под струями горячей воды. Намылил тело и голову. Стекавшая пена была серой. Наверное, я сильно выпочкался. Волосы были покрыты коркой вроде запекшейся крови, и я долго орудовал куском мыла прежде, чем смыл её. Потом я стоял под душем, пока вода не стала ледяной. Под дверью оказалась записка домохозяйки. В ней говорилось, что я задолжал плату за 2 недели. В ней говорилось, что все ответы в книге откровений. В ней говорилось, что я произвожу много шума. Возвращаясь домой под утро, и что она была бы мне благодарна, если бы я в будущем вёл себя тише. В книге говорилось, что когда старшие боги поднимут свои языки ана, вся накипь земли, все неверующие, весь человеческий мусор, все отбросы и падаль будут сметены с лица её. И мир омоется льдом и глубокими водами. В ней говорилось, что она осмеливается напомнить, что отвела мне полку в холодильнике, когда я поселился, и будет мне благодарна, если в будущем я буду ставить свои продукты именно туда. Смяв записку, я уронил её на пол, где она и осталась лежать рядом с картонкой от Биг Мака и пустой коробкой из-под пиццы, а также сухими кусками самой пиццы. Пора было приниматься за работу. Я прожил в Вэнсмауте 2 недели и успел его возненавидеть. Он похрый. Это был маленький и страдающий клаустрофобией городышко. Болота на востоке, скалы на западе, а посередине гавань, в которую ютились гниеющие рыбацкие су дёнышки, и которая не становилась живописной даже на закате. Тем не менее, в 80-х в Вэнсмаут приехали какие-то яппи. и скупили экзотические рыбацкие коттеджи с видом на гавань. Эти яппи уже несколько лет не появлялись, и домишки стояли покосившиеся, заброшенные. Население Инсмаута обитало в самом городе, в пригородах, на окружавшей город стоянке трейлеров, заполненной передвижными домами, которые никогда никуда не уезжали. Я оделся, натянул сапоги, набросил пальто и вышел из комнаты. Квартирной хозяйки нигде не было видно. Это была низенькая женщина с глазами на выкате. Она мало говорила, зато прикалывала для меня повсюду на видных местах про странные записки. В доме стоял неистребимый запах морепродуктов. На кухне всегда кипели большие кастрюли, где варились существа либо с избыточным количеством ног, либо вовсе без ног. В доме были и другие комнаты, но их никто не снимал. Кто в здравом уме согласился бы приехать в Инсмаут на зиму? Снаружи дома пахло не лучше. Было холодно, и мое дыхание вырывалось облачками пара. Снег на улицах был колючий и грязный. Облака обещали снегопад. Холодный соленый ветер дул с залива. Чайки жалобно кричали. чувствовал я себя дерьмово. В моём офисе, вероятно, тоже было холодно. На углу Марш-стрит и Ленка-вью был бар Открыватель, приземистое здание с маленькими тёмными окошками, мимо которого я проходил раз 20 за последние 2 недели. Раньше я сюда не заглядывал, но сейчас мне необходимо было выпить. К тому же, там могло быть потеплее. Я открыл дверь. В баре действительно было тепло. Я стряхнул снег с сапог и вошёл. Бар был почти пуст. Здесь пахло неубранными пепельницами и застоявшимся пивом. Два старика играли в шахматы у стойки. Барман читал потрёпанный томик в кожаном зелёном переплёте с золотым тиснением. Поэтические работы Альфреда Лорда Теннисона. Привет. Как насчёт стаканчика Jack Daniels? Запросто. Вы в городе недавно, сказал он мне, откладывая раскрытую книгу с страницами вниз на стойку и наполняя мне стакан. Так заметно. Он улыбнулся, подталкивая мне Jack Daniels. Стакан был грязный, с жирным от отпечатком большого пальца сбоку. Я пожал плечами и опрокинул жидкость в рот, даже не почувствовав вкуса. Что это у вас? Собачья шерсть? В каком-то смысле. Есть поверье, сказал бармен, чьи жирные, рыжие, как листья шерсть волосы были зализаны назад. Что ли кантроп может быть возвращён в свою естественную форму, если кто-то поблагодарит его, пока он находится в облике волка, либо окликнет его по имени, данным ему при рождении. Правда? Спасибо. Не спрашивая, он налил мне еще. Он был немного похож на Питера Лора, но, надо сказать, большинство жителей Инсмаута походили на Питера Лора, включая мою квартирную хозяйку. Я проглотил Джек Дэниелс и на этот раз почувствовал, что он огнем горит у меня в желудке, как ему и положено. Так говорят. Я-то никогда в это не верил. А во что вы верите? «Жечь пояс». Простите. У лекантропов есть пояса из человеческой кожи, которые их хозяева в воду дают им при первой трансформации. Сожги пояс и всё. Один из старых шахматистов убернулся, уставив на меня свои огромные подслеповатые глаза на выкоте. Если вы выпьете дождевой воды из отпечатка лапы волка-оборотня, то сами станете волком, когда взойдёт полная луна. сообщил он. Единственное, как можно исцелиться, это выследить того волка, который оставил отпечаток лапы, и отрезать ему голову ножом, выкованным из девственного серебра. Девственного? улыбнулся я. Его партнёр, лысый и морщинистый, покачал головой и издал грустный каркающий звук. Затем он двинул своего ферзя и вновь каркнул. Такий как он, в Инсмауте встречаются на каждом шагу. Я заплатил за выпивку и оставил на стойке доллар на чай. Бармен уже углубился в книгу и не обратил на это внимания. На улице уже начали падать большие влажные хлопья снега, они висли на волосах, на ресницах. Ненавижу снег. Ненавижу Новый Англию. Ненавижу Инсмаут. Здесь нельзя побыть одному. Да если в мире есть место, где можно побыть одному, то я его ещё не встречал. А я ведь поколесил по свету. Бизнес гонит меня с места на место. Это продолжается уже столько лун, что и вспоминать не хочется. Бизнес и ещё кое-что. Я прошёл пару кварталов по Марш-стрит. Как и остальной Инсмаут, это была непривлекательная мешанина из домов в стиле американской готики. галечниковых каменных громадин конца XIX века и серых кирпичных коробок 20-х годов. Пока не добрался до дома, половину которого занимало кафе фастфуд, специализировавшее на жареных цыплятах. Я поднялся по ступенькам рядом с кафе и отпер ржавую металлическую дверь. Напротив через улицу был винный магазин. На втором этаже принимал хиромант Кто-то нацарапал черным маркером граффити на металле. Умри. Как будто это так просто. Наверх вела простая деревянная лестница. Штукатурка на стенах покрылась пятнами и облупилась. Мой однокомнатный офис находился на втором этаже. Я нигде не задерживаюсь настолько долго, чтобы побеспокоиться об именной табличке золотом по стеклу. Моя вывеска была написана печатными буквами на куске рефлёнового картона, который я прилепил к двери кнопками. Лоуренс Телбот, поверенный, я воткнул ключом дверь офиса и вошёл. Осматривая помещение, я перебирал в уме такие прилагательные, как затхлый, запущенный, убогий, но потом отверг их все как недостаточно выразительные. Обстановка была крайне аскетичной, Письменный стол, стул, пустой файловый шкаф. Окно, откуда открывался жуткий вид новинный магазин и пустой кабинет Хироманта. Запах прогорклого жира проникал из кафе снизу. Я мысленно поинтересовался, давно ли там обосновались жареные цыплята и представил себе легионы черных тараканов, деловито снующих подо мной в темноте. «Таков облик мира, о котором ты думаешь». сказал глубоким мрачным голос, столь глубокий, что я почувствовал его диафрагмой. В углу офиса стояло старое кресло. Остатки узора на обивке еле проступали под потиные лет и грязи. Сидевший в кресле толстый человек с плотно закрытыми глазами продолжал: "Мы в изумлении смотрим на наш мир с чувством неловкости и беспокойства. Мы кажемся себе зрителями на чёрной мессе, одинокими людьми, пойманными в ловушку миров, которые не мы создали. Истина же гораздо проще. Под нами в темноте суетятся существа, которые хотят нам зла. Его голова была откинута на спинку кресла, кончик языка высовывался из угла рта. Вы читаете мои мысли? Человек в кресле глубоко вздохнул с горловым клёкотом. Он был невероятно толст. Даже пальцы его напоминали обесцвеченные сардельки. На нём было тёплое старое пальто, когда-то чёрное, а теперь неопределённый серого цвета. Снег на ботинках ещё не совсем растаял. Возможно, конец света странная концепция. Мир постоянно кончается, и конец этот постоянно откладывается из-за вмешательства любви или глупости, или просто старой слепой удачи. А, ну да, уже слишком поздно. Старшие боги уже выбрали свои корабли. Когда взойдёт луна. Тонкая струйка слюны вытекла из уголка его рта и протянулась серебряной ниточкой до воротника. Что-то промелькнуло в тёмных складках его пальто. «В самом деле, что случится, когда взойдёт луна?» Человек в кресле заёрзал и, открыв оба крошечных глаза, красных и припухших, сонно заморгал ими. «Мне снилось, что у меня много ртов!» Сказал он совершенно другим голосом, неожиданно тонким для такого крупного мужчины. Мне снилось, будто каждый рот открывается и закрывается сам по себе. Некоторые рты говорили, другие шептали, третьи ели, а четвёртые молча ждали чего-то. Он огляделся, вытер влагу в углу рта и, выпрямившись в кресле, озадаченно заморгал. Кто вы такой? Я тут парень, который арендует этот офис, сказал я. Внезапно он громко рыгнул. Извиняюсь, сказал он своим тонким голосом, тяжело поднимаясь с кресла. Когда он выпрямился, оказалось, что он ниже меня. Оглядев меня с ног до головы мутным взором, он произнёс: Серебряные пули, и после короткой паузы, старомодное средство. "Да", сказал я ему. "Это так очевидно. Почему я раньше об этом не подумал? Взять и застрелиться очень просто". Вы смеётесь над стариком, обиделся он. Да нет, что вы. Простите. А сейчас убирайтесь. Одному из нас надо работать. Он зашаркал прочь. Я сел на вращающийся стул за столом у окна и через несколько минут путём проб и ошибок установил, что если крутануть стул влево, то он упадёт со своей ножки. Поэтому я затих и стал ждать, когда зазвонит чёрный пыльный телефон на столе. Свет медленно просачивался с серого зимнего неба. Звонок. Мужской голос. «Не подумываю ли я об алюминиевом сайдинге для дома?» Я положил трубку. Офис не отапливался. Я задался вопросом. Долго ли толстяк проспал в моем кресле? Двадцать минут спустя телефон опять зазвонил. Плачущая женщина умоляла меня найти ее пропавшую пятилетнюю дочку, которую ночью украли с кроватки. Собака у них тоже пропала. Я не ищу пропавших детей, сказал я. Простите, слишком много плохих воспоминаний. Я положил трубку, вновь ощущая приступ тошноты. Темнело, и впервые за то время, что я находился в Инсмауте, вспыхнула неоновая вывеска напротив. Горящие буквы сообщали, что мадам Изикиэль гадает на картах Таро и читает по линиям руки. Красный неон окрашивал падающий снег в цвет свежей крови. Армагеддон предотвращают мелкие, незначительные действия. Так было всегда. Так должно быть. Телефон зазвонил в третий раз. Я узнал голос. Это был человек, предлагавший алюминиевый сайдинг. "Вы знаете", напористо заговорил он. Трансформация из человека в животное и обратно считается невозможной по определению, но мы должны искать другие решения. Вероятно, деперсонализация, а также некоторые формы проекции. Повреждение мозга возможно. Псевдоневротическая шизофрения, смешно даже думать об этом. Некоторые случаи успешно лечатся с помощью внутривенных инъекций тирадозина гидрохлорида. Успешно Он хмыкнул. Вот это мне нравится. Человек с чувством юмора. Уверен, мы договоримся. Я вам уже сказал, мне не нужен алюминиевый сайдинг. Мы занимаемся гораздо более примечательным бизнесом и гораздо более важным. Вы недавно в городе, мистер Телбот. Будет обидно, если мы с вами, скажем так, поссоримся. Можешь говорить что угодно, приятель. Мы готовим конец света, мистер Телбот. Из своих могил над дни океана поднимутся глубинные и съедят луну, как спелую сливу. Тогда мне не придётся больше беспокоиться о полнолунии. Не пытайтесь заговаривать нам зубы, начал было он, но я рявкнул на него, и он замолчал. За окном всё ещё падал снег. На противоположной стороне Марш-стрит у окна, в свете своей рубиновой вывески, стояла самая красивая женщина из всех виденных мною и смотрела прямо на меня. Она поманила меня пальцем. Положив трубку, в которой всё ещё молчал человек с алюминиевым сайдингом, я спустился вниз и почти бегом пересёк улицу. Но перед тем, как ступить на мостовую, я посмотрел налево и направо. Она была одета в шёлк. Комнату освещали только свечи. Здесь пахло ладаном и маслом пачули. Когда я вошёл, она улыбнулась и поманила меня к своему креслу возле окна. Она раскладывала пасьянс с картами Таро, один из вариантов солитера. Когда я приблизился, она собрала карты, обернула их шёлковым шарфом и бережно убрала в деревянную коробку. От тяжёлых запахов в голове у меня застучало. Я вспомнил, что ещё ничего не ел сегодня. Возможно, от этого мне было не по себе. Я сел к столу напротив неё. Она взяла меня за руку. Рассматривая мою ладонь, она мягко коснулась её указательным пальцем. "Волосы?" она была задачна. "Но «Ну да, это моя особенность". Я улыбнулся. Мне казалось, что улыбка вышла дружелюбной, но она в ответ лишь вскинула брови. "Когда я смотрю на вас", сказала мадам Изикиэль. "Я вижу глаза человека и в то же время глаза волка. В глазах человека я вижу честность, благородство, невинность, а в глазах волка я вижу стон и рычание, ночной вой и крики. Я вижу монстра с окровавленной мордой". бигущего по окраине города. Как вы можете видеть рычание или крик? Она улыбнулась. Это не трудно, сказала она. У неё был не американский акцент, скорее русский, мальдивский или египетский. Глазами разума можно увидеть много. Мадам Азикель закрыла свои зелёные глаза. У неё были удивительно длинные ресницы. Кожа была бледная, А волосы ни секунды не оставались в покое. Они плыли вокруг её головы, словно колеблемые приливом. Это традиционный способ, сказала она. Способ смыть с себя дурное обличие. Вы стоите в проточной воде, в чистой родниковой воде, и при этом едите лепестки белой розы. А потом облек темноты будет смыт с вас. Он вернётся, сказал я ей. месте со следующим полнолунием. Итак, продолжал Адам Иисейель. Как только тёмный облик будет смыт с вас, вы вскрываете вены в проточную воду. Кровь, конечно, будет сильно жечь, но река унесёт её прочь. Она была одета в шёлковое платье и шаль, переливающиеся сотней разных оттенков. Каждый из них казался живым и ярким даже в приглушённом свете свечей. Её глаза открылись. Теперь, сказала она. Таро. Развернув чёрный шёлковый шарф, она вынула колоду и подала мне, чтобы я её перемешал. Я рассыпал карты, собрал и перетасовал. Помедленнее, попросила она. Пусть они привыкнут к вам. Дайте им полюбить себя, как полюбила бы вас женщина. Я крепко сжал колоду и вернул её гадалке. Она открыла первую карту. Карта называлась Сёбратень. На ней были изображены тьма, янтарные глаза и красно-белая улыбка. В её глазах отразилась растерянность. Они казались изумрудными. Такой карты нет в моей колоде, сказала она и открыла следующую карту. Что вы сделали с моими картами? Ничего, мам. Я их просто подержал. Вот и всё. Карта, которую она открыла, называлась Глубинный. На ней было изображено нечто зелёное, отдалённо напоминающее осьминога. Рты этого существа, если это были рты, а не щупальца, на глазах начали шевелиться. Она накрыла эту карту другой, затем ещё одной, ещё. Остальные карты оказались лишь белыми прямоугольниками. "Это вы сделали?" Она готова была расплакаться. "Нет," Уходите, сказала она. Но уходите. Она опустила глаза, словно пыталась убедить себя, что я не существую. Я встал в этой комнате, где пахло ладаном и свечным воском, и посмотрел в окно. В окне моего офиса на противоположной стороне улицы вспыхнул свет. Двое мужчин с фонариками шарили по комнате. Они открыли пустой файловый шкаф, осмотрелись, а затем заняли позиции: один в кресле, другой за дверью, и стали ждать моего возвращения. Я улыбнулся про себя. В моём офисе было холодно и бесприютно, и даже если им повезёт, они смогут проторчать там не больше 3 часов, прежде чем поймут, что я не собираюсь возвращаться. Когда я уходил, Мадам Азикель переворачивала карты одну за другой, пристально вглядываясь в них, словно это могло восстановить картинки. Сойдя вниз, я направился по марш-стрит к бару. В баре было совершенно пусто. Он курил, но при моём появлении торопливо загасил сигарету. А где друзья-шахматисты? Сегодня у них знаменательный вечер. Они пойдут к заливу. Дайте-ка вспомнить. Вам, Джек Дэниэлс, угадал? Звучит неплохо. Он налил мне. В глаза мне бросился тот же жирный отпечаток большого пальца на стакане. Я поднял со стойки Томик Тенниссина. Хорошая книга. Барман с лисьими волосами взял у меня книгу, открыл и прочитал. Под куполом небесной глубины, под толщей океанских вод, под бездны моря глубокого, без сновидений, без тревог, там кракен спит. Я допил свой виски. И что? В чём суть? Он обошёл стойку и подвёл меня к окну. Видите? Вон там. Он указал на запад, туда, где теснились скалы. На вершине одной из них горел костёр. Ярко вспыхнув, пламя сделалось медно-зелёным. Они хотят разбудить глубинных сказал бармен. И звёзды, и планеты, и луна заняли нужное положение. Время пришло. Сухие земли провалится в пучину, а моря подымутся, чтобы мир очистился льдом и потопом. И я благодарю вас за то, что кладёте продукты на свою полку в холодильнике, сказал я. Простите? Да нет, это я так. Как побыстрее добраться до этих скал? Вверх по маршрут 3. Возьмите влево у церкви Дагона, пока не дойдёте до Мунуксеуэй, а дальше идите прямо. Он снял с крючка на двери пальто и надел его. Идёмте. Я тоже туда пойду. Никогда не упускаю возможности развлечься. Вы уверены? Никто в городе не станет пить в такую ночь. Мы вышли на улицу, и он запер дверь бара. На улице было холодно. Белая поземка носилась по асфальту, как туман. Отсюда мне не было видно, сидит ли еще мадам Эзекиэль в своем ароматном логове и дожидается ли еще меня в моем офисе два непрошенных гостя. Мы наклонили головы, борясь с ветром, и двинулись в путь. За шумом ветра я слышал, как бармен разговаривает сам с собой. Могучей рукою развеяв дремотную зелень... Так он говорил. «Так и будет веками лежать исполин, Змей морских поглощая в своем забытии. Пока не согреет огонь глубин, Он людям и ангелам явит свой лик, С громом восстанет». Здесь он умолк, и дальше мы шли молча, Пряча лица от жалящего снега. «И сдохнет старик», — подумал я, Но вслух ничего не сказал. После минут 20 ходьбы мы вышли из инсмаута. У границ городка Аммонуксетуэй закончился, превратившись в узкую грязную тропинку, частично покрытую снегом и льдом, по которой мы и продолжили путь, поминтно, оскальзываясь и оступаясь. Луна ещё не взошла, но звёзды уже начали появляться. Их было много. Они рассыпались по ночному небу словно алмазная крошка и толчёные сапфиры. На берегу моря всегда видно гораздо больше звёзд, чем в городе. На вершине утёса около костра ждали два человека. Один огромный и толстый, другой гораздо меньше. Барман оставил меня и встал рядом с ними лицом ко мне. Вот он, сказал барман. Жертвенный волк. Какие-то нотки в его голосе показались мне подозрительно знакомыми. Я промолчал. Костёр горел зеленоватым огнём, освещая всех троих снизу. Классическая сцена из ужастика. "Знаешь ли ты, зачем я привёл тебя сюда?" спросил бармен, и я понял, почему его голос кажется мне знакомым. Это был голос человека, пытавшегося продать мне алюминиевый сайдинг. чтобы остановить конец света. И тогда он рассмеялся мне в лицо. Второй фигурой был человек, которого я нашёл спящим в своём кресле. "Но, ну, если ты собираешься разводить здесь эсхатологию", проговорил он голосом достаточно низким, чтобы разрушить стены. Глаза его были закрыты. Он крепко спал. Третья фигура была укутана в тёмный шёлк. и от нее пахло почули. В руках у нее был нож. Она молчала. «Этой ночью, — сказал бармен, — луна станет луной глубинных. Этой ночью конфигурация звезд примет форму и знак старых темных времен. Этой ночью, если мы позовем их, они придут. Если наша жертва будет стоить того. Если наши крики услышат. Луна взошла по ту сторону залива, огромная, янтарная, тяжёлая, и вместе с ней от воды глубоко под нами стали подниматься низкие квакающие звуки. Лунный свет, играющий на поверхности снега и льда. Это не дневной свет, но его вполне достаточно. К тому же мои глаза становятся острее при луне. В холодных водах мужчины, словно лягушки, Выпрыгивали и погружались в медленном водяном танце. Мужчины как лягушки, а с ними и женщины. Мне казалось, что я вижу там свою квартирную хозяйку, извивающуюся и квакающую вместе с остальными в водах залива. Уже совсем мало времени осталось до моей трансформации. Я был все еще измучен предыдущей ночью, но под янтарной луной чувствовал себя странно. «Бедный человек-волк», — донёсся до меня шёпот из-под шёлка. Вот чем закончились все его мечты, одинокой смертью на дальнем утёсе. «Мои мечты», — сказал я, — «и моя смерть. Это моё личное дело». Но я не уверен, произнёс ли я это вслух. Чувства обостряются в лунном свете. Я продолжал слышать рокот океана, но теперь на этот шум — Накладывался звук каждой вздымающейся и бьющейся о берег волны. Я слышал плескание людей-легушек. Я слышал шепот утопленника в заливе. Я слышал треск позеленевших корабельных обломков в океанских глубинах. А боняни тоже обостряется. Бармен с алюминиевым сайдингом был человеком, тогда как в жилах толстяка текла иная кровь. Что касается фигуры в шелках... Я вдыхал запах её духов, когда ещё носил человечье обличье. Теперь я обнял иной запах, менее волнующий. Запах разложения, протухшего мяса, гниющей плоти. Шёлка затрепетали. Она двинулась ко мне. В руке у неё был нож. "Мадам Азикель", мой голос спогрубел и охрип. "Вскорь я вовсе лишусь его". Я не понимал, что происходит. Но луна подемалась всё выше и выше, теряя свой янтарный цвет и наполняя мой мозг своим бледным светом. Мадам Азикель, ты заслуживаешь смерти, сказала она холодным низким голосом. За одно лишь то, что ты сотворил с моими картами. Они были старинные. Я не могу умереть, сказал я ей. Даже человек, который чист сердцем, и произносит свою молитву в ночи. Помнишь? В раннё. сказала она. Ты знаешь древнейший способ положить конец проклятью оборотня? Нет. Костёр теперь разгорелся ярче. Он горел зеленью того мира, что лежит глубоко под толщей морских вод, зеленью медленно колышущихся водорослей, цветом изумруда. Надо просто подождать, пока он примет человеческий облик. До его следующего перевоплощения останется целый месяц. Затем надо взять жертвенный нож и убить его. Вот и всё. Я повернулся, чтобы убежать, но барман зашёл сзади и скрутил мне руки. Нож сверкнул бледным серебром в лунном свете. Мадам Азикель улыбнулась. И полоснуло мне по горлу. Кровь побежала струйкой, потом хлынула потоком. Затем кровотечение остановилось и схлопнулось. Лоб сдавило тисками, затылок налился тяжестью. Всё неуловимо изменилось. Тише мыши, кот на крыше. Красная стена надвигается из темноты. Я пробовал на вкус звёзды, растворённые в морской воде. Пенящийся, далекой, соленой. Мои пальцы исколоты булавками, и моя кожа исполосована языками пламени. Мои глаза стали топазами. И я пробую ночь на вкус. Мое дыхание взмыло облаком в морозном воздухе. Где-то глубоко у меня в горле родилось непроизвольное рычание. Передние лапы коснулись снега. Я попятился, сжался и прыгнул на нее. В воздухе, обволакивая меня, будто туман, повис гнилостный запах. Я завис высоко в прыжке, и что-то внезапно лопнуло, словно мыльный пузырь. Я был глубоко, глубоко во тьме под морем, стоя на четырех лапах на скользком каменистом дне, перед входом в какую-то цитадель, построенную из огромных, грубо отёсанных камней. Камни излучали бледный, мерцающий свет. Призрачная алюминисценция, словно стрелки часов. Облако чёрной крови вырвалось из моей шеи. Она стояла в дверном проёме передо мной. Теперь она была шести, может, даже семи футов ростом. Плоть на костях её скелета была изрыта и разъедена. Ошёлка превратились в водоросли, медленно колышущиеся в холодной воде. Там, в глубинах, где не снятся сны. Они скрывали её лицо, словно летучая зелёная вуаль. Моллюски облепили её руки и плоть, свисавшую из грудной клетки. Я чувствовал себя раздавленным. Я больше не мог думать. Она направилась в мою сторону. Водоросли окружавшие ее голову, зашевелились, раздвинулись. Лицо у нее было похоже на то, что вам не хочется пробовать в суши-баре. Все эти присоски, иглы, дрейфующие анимоны. И между тем я каким-то образом догадался, что вся эта мешанина улыбается. Я оттолкнулся задними ногами. Мы сошлись там, в глубине, сошлись в поединке. Там было так холодно, так темно. Я сомкнул челюсти на её лице и почувствовал, как что-то рвётся. Это был почти поцелуй. Там, в глубокой пучине. Я мягко приземлился на снег, сжимая в зубах шёлковый шарф. Другие шарфы порхая опускались на землю. Мадам Азикель нигде не было видно. На земле, на снегу лежал жертвенный нож. Я ждал, стоя на четырёх лапах в лунном свете, промокший до подшёрстка. Я стряхнулся, разбрызгивая вокруг себя солёную воду. Я слышал, как она шипит, попадая в костёр. Я чувствовал тошноту и слабость. Я с силой втянул воздух в лёгкие. Далеко внизу в заливе я мог видеть людей-лягушек. болтавшихся на поверхности моря, словно утопленники. Несколько секунд прилив мотал их туда-сюда, затем они задергались, запрыгали и мало-помалу стали плюхаться в залив и исчезать под поверхностью моря. Раздался вопль. Кричал барман с лисьими волосами, продавец алюминиевого сайдинга. Он смотрел в ночное небо, наплывущие по нему облака, закрывающие звезды, и кричал, кричал. В его крике звучала ярость и фрустрация. Это пугало меня. Подняв с земли нож, он пальцами стер снег с его ручки, а пол и пальто — кровь с лезвия. Затем он посмотрел на меня через костер. Он плакал. — Ты подонок! — всхлипывал он. «Что ты с ней сделал?» Я хотел сказать ему, что ничего с ней не сделал, что она по-прежнему стоит на страже, глубоко под водами океана. Но я больше не мог говорить. Мог только рычать, выть и скулить. Он плакал. От него пахло безумием и разочарованием. Подняв нож, он побежал ко мне, и я отпрыгнул в сторону. «Все!» Некоторые люди не могут приспособиться даже к небольшим изменениям. Барман, споткнувшись, пронёсся мимо меня и рухнул с утёса в пустоту. В лунном свете кровь становится чёрной, не красной. И следы, которые он оставлял на склоне утёса, падая, подпрыгивая и вновь падая, казались чёрными и тёмно-серыми. Вот наконец он застыл на обледеневших камнях у подножия утёса и лежал там, пока из моря не высунулась рука и не утащила его в тёмную воду. Делала она это так медленно, что было даже больно смотреть. Чья-то рука почесала меня за ухом. Ощущение было приятное. Кемона была, просто аватар из глубинных сер. Идалон. проявление, если угодно, посланное к нам наверх из предельных глубин, чтобы принести конец света. Я ощетинился. Нет, теперь уже всё в порядке пока. Вы разорвали её, сыр. Ритуал должен был быть соблюдён детально. Нам троим надлежало стоять вместе, выкрикивая священные имена, пока невинная кровь льётся. пульсируя к нашим ногам. Подняв голову к толстяку, я вопросительно заскулил. Он потрепал меня по холке с сонным видом. "Разумеется, она не любит тебя, мальчик. Она вообще едва существует материально". Вновь пошёл снег. Костёр догорал. "Твоя непредвиденная трансформация сегодня ночью произошла". осмелись предположить, в результате той же самой планетарной конфигурации и лунарных сил, которые делали эту ночь идеальным моментом для того, чтобы вызвать моих старых друзей из бездны. Он продолжал говорить своим глубоким голосом и, возможно, сообщал мне важные вещи. И этого никогда не узнаю. Еба аппетит во мне рос с каждой секундой, и слова потеряли даже тень смысла. Я потерял всякий интерес к морю, вершине утёса, толстику. В лесу за лугом бегали олени. Я отчётливо ощущал их запах в ночном зимнем воздухе. И я был очень, очень голоден. Придя в себя рано утром, я увидел, что лежу голый на снегу, рядом с недоеденным оленем. По его глазу ползла муха. Язык свешивался из мёртвого рта, придавая ему комично патетическое выражение, как у животного из газетного комикса. Снег вокруг разорванного живота оленя окрасился флуоресцентно алым. Моё лицо и грудь были липкими и красными. Горло дрыгло и сотрясло. Но к следующей полной луне всё заживёт. Солнце стояло уже высоко, Маленькое жёлтое. А небо было синим и безоблачным, и ветер утих. Откуда-то издалека доносился шум океана. Я замёрз. Мне было холодно и одиноко. Что ж, подумал я, это случается с каждым из нас в начале. Просто со мной это повторяется каждый месяц. Я ощущал болезненную усталость. Но мне нужно было продержаться, пока я не найду какой-нибудь заброшенный амбар или пещеру. Сделав это, я собирался отоспаться неделя-две. Низко над снегом прямо ко мне летел ястреб, держа что-то в когтях. На мгновение он завис надо мной, уронив к моим ногам маленького серого кальмара, и тут же взмыл вверх. Ольмар лежал безучастный и неподвижный, разбросав щупальца по кровавому снегу. Я принял это за предзнаменование, только неизвестно, хорошее ли дурное. Но мне было уже всё равно. Повернувшись спиной к морю и туманному городку Инсмауту, я направился в сторону большого города.